Желание. Чувство полета принесло сердцу ощущение покоя, словно нет вокруг этого ужасного квеста и заброшенного города. Скорость увеличилась, позволяя банану нестись над крышами, разрывая воздух крыльями. Лицо все еще не пришло в норму, отчего в душе скреплись демонические когти, неприятно действуя на нервы. Возможно, если бы его голова была нормальной, то из глаз брызнули бы слезы печали, но пустые глазницы лес безжизненно смотрели по сторонам. Зрение же, к счастью, игрока не изменилось. Он осмотрел дома, стараясь поймать ощущение аномалии, как тогда на своем Соло Квесте. — Давай же, не хочу нарваться еще раз на этих тварей. — Хватит на Ты всего лишь с одним столкнулся. В ухе прозвучал голос от отчего мужчина потерял равновесие прямо в воздухе, завалившись на бок. Благо рядом была крыша, в которую впечатался банан. Проскользив по бетону, он шумно ударился головой о блок, создающий окантовку, дабы никто не упал вниз. Построили это не зря. Удариться твердым черепом было ни капли не больно. Но по привычке мужчина схватился за голову, осматриваясь по сторонам. «Кто это?» «Ты дурак, что ли?» «Хозяин? Все хорошо. Я настроил звуковые волны как средство общения между нами». Эвелина и Сана говорили так, словно находились прямо рядом. Выдохнув, мужчина поднялся и оперся руками блок, смотря с крыши на весь город. Я пока не нашел аномалию. «Вроде бы я должен ее почувствовать». «Да ты вообще, похоже, не знаешь ничего». По лору игры, цифрованные спасают мир от врага, который пытается проникнуть в этот мир. Игра просто сообщает тебе, где находится квест. Но никакого точного чувства аномалии у нас нет. Банан хотел было скривить свою физиономию, но ничего не вышло. Тут до него дошло, как решить эту проблему с помощью самого простого действия. Открыв карту, он заметил достаточно большие круги, захватывающие место поиска возможного источника аномалий. Я вечно забываю, что в игре есть такие функции. Не удивляйся, для нас-то это реальность. Закрыв карту, игрок поднялся на блок, собирая взлететь. Посмотрев в сторону, туда, где располагалась территория поиска, банан вздрогнул. Его нос учуял знакомый запах, чего глаза застлало красной дымкой. «Активирована жажда крови!» «Навык демонический контроль не сработал, уровень слишком мал!» «Какого чёрта? Голова горела, будто опущенная в кипяток. Но это случалось лишь тогда, когда слезала кожа. В этот раз все было иначе. Ухватившись когтями за блок, отчего бетон проломился от давления, Сквозь красную дымку игрок заметил троих людей, стоящих на крыше противоположного здания, которое было гораздо ниже, чем то, на котором стоял сам игрок. «Серьезно? Я же должен контролировать себя. Почему не выходит?» В голове было очень много вопросов, одним из которых была потребность понять, почему он не слышал голоса своих товарищей. «Взгляд банана все так же был прикован к людям» а ноги уже сами двигались по блоку. Не успев даже собраться с мыслями, игрок шагнул в пропасть. С огромной скоростью часть вниз по стене многоэтажки Банан не понимал, как ему удалось создать такое давление, чтобы действительно отталкиваться от здания во время полноценного падения. Когда высота между двумя зданиями значительно сократилась, Банан оттолкнулся от поверхности, Тут же отправляюсь в полет. Единого взмаха крыльями хватило, чтобы добраться до крыши с будущими жертвами. «Обед прибыл!» Приземлившись на четвереньки, словно дикий зверь, мужчина поднял голову и посмотрел на людей, что уставились на него, как на очередного монстра. Игрок изучал их, пробегая взглядом по именам, и остановился на одном. «О, привет! А я тебя знаю, Дарко!» Встретившись глазами с тем самым магом, мужчина криво улыбнулся, насколько позволяла его ужасная челюсть. Переглянувшись друг с другом, игроки зашептались. — Ты его знаешь? — Не знаю. — Но он назвал твое имя! — Какое это имеет значение? Убейте его! Закричав, они тут же напали на банана. Рукопашный боец выдвинулся на передний план, тут же ударяя кулаки друг от друга. Его тело покрылось магическим барьером, но ждать начала боя белобрысы не желал. Сделав рывок из полусидячего положения прямо на противника, игрок ухватился руками за его плечи, тут же размашисто ударив колено в голову бойца. Даже не отпуская его плеч, мужчина перекувырнулся через голову противника, скользя руками по плечам вниз. Тут же, хватая того за кисти, упираясь пяткой прямо в позвоночник. Движения были слишком быстрыми, отчего никто не смог среагировать. Хруст костей раздался по всей крыше, и только тогда остальные отреагировали. Взмахнув посохом, Дарко собрал энергию в шар. «Энергетический взрыв!» Удар был направлен в пожирателя, держащего бойца. Отпрыгнув от спины мужчины, игрок все так же держал его кисти рук, даже когда взлетел над головой бойца. Магическая атака попала ровно в своего, создав мощный взрыв. Огонь поднялся вверх, закрывая весь обзор, в котором скрылся и банан. — Он умер? Ты убил его? — Заткнись, не знаю. А рыцарь держался за щит, стараясь хоть как-то прикрыться им, понимая, что нельзя просто так недооценивать противника. Огонь все еще пылал, но уже был виден труп, догорающий от атаки мага. — Труп один! Этот урод выжил! — Да? Как ты узнал? Голос, словно из самой гиены, раздался прямо с уступа здания. Повернувшись туда, рыцарь выставил вперед щит, и не зря. Сперва он увидел когти, появившиеся на обрыве, а затем и сам игрок оттолкнулся от здания, подлетая к рыцарю и хватая того за щит. Банан не желал вновь крутиться вокруг тела противника, поэтому, даже не сложив крылья, подхватил его, поднимая в воздух, словно демон. Рыцарь держался защит, щит, слыша хруст своих костей, как он думал, но боли не было. Слегка повернув голову, чтобы посмотреть на своего противника, он потерял дар речи. В челюсти банана торчала кисть руки, которую тот пережевывал, словно куриную ножку. — Ты... «Ты монстр!» Игрок отпустил щит, бросив своего противника вниз. Не желая просто так оставлять свой перекус, мужчина тут же спикировал за ним. Удар о землю для рыцаря был фатальным, но банано это было только на руку. Приземлившись сверху на труп, пожиратель пробил рукой горло, отрывая кусок плоти и тут же отправляя его в свою пасть, смешивая с остатками руки бойца. Жажда не утихала, что было странно. Словно самое первое блюдо, которое он попробовал, оставило в нем долгий след. На крыше Дарко уже простился со своей храбростью, выскочив на лестничную клетку и быстро сбегая по ступеням. Спустившись вниз, мак вылетел в дверь, ведущую на улицу. -а — Не-а! Металлическая рука игрока схватила Дарко уже на выходе, поднимая того над землей. Кровавая дымка внезапно исчезла, и уже свежим взглядом пожиратель смотрел на свою жертву. Почему у меня такая реакция на тебя? У меня больше нет жажды убить тебя, словно у кошки играющей с мышью. Хозяин, стойте! Голос Санны вынудил игрока перевести взгляд в сторону. Девушки стояли на дороге, смотря на него. Довольное лицо Эвелины выражало те самые ее слова о получении способностей. Отпустив Дарко. Мужчина вздохнул и направился в сторону девушек. — И все? Ты серьезно не собираешься его убивать? Желание пропало. Кожа медленно появилась на лице, возвращая банану его внешность. Эвелина остановила мужчину и указала пальцем на промышленный магазин. Точнее, на то, что от него осталось. — Мы нашли место. Идем.